глава 8. о том как опасны измененные дикие магии и твари в нашем поселении знали все от мала до велика поэтому после моей речи в которой я кратко рассказала о предстоящей битве присмирели даже самые капризные дети а их у нас помимо двух принцесс на самом деле было немало трое Дишлана, двое южина четверо Кирима и две внучки прохома его сын погиб полтора года назад неудачно упав со строительных лесов, а невестка оказалась такой непутевой, что здесь, в южной пустоши с дедом, девочкам было гораздо безопаснее, чем дома. Они сгрудились вокруг тайки, присматривающие за всем нашим детским садом, и смотрели на меня, испуганно вытаращив глазенки. Только старший сын Дишлана, которому недавно исполнилось 13, застыл чуть в стороне от малышни и презрительно кривил губы в улыбке. Как и все подростки, он считал, что взрослые всегда паникуют почем зря. Характер урожки был непростой. Ему было почти одиннадцать, когда умерла его мать. Он уже все прекрасно понимал и винил дишлана в ее смерти. Меня же он просто ненавидел самой лютой ненавистью. Мы пытались найти ему занятия по интересам, предлагая учиться быть телохранителем как отец или присоединиться к амазонкам на тренировках как хура или выбрать любое другое занятие. Уж учителей я с собой привезла достаточно, чтобы можно было выучиться хоть на астронома. Но мальчишка предпочитал тратить свои силы только на ненависть. За три года мы так и не смогли найти к нему подход. Я даже велела всем взрослым в поселении следить за ним особенно тщательно. Дишлан боялся, что сын сбежит в Ясноград. Тишлан! шепнула я, не поворачивая головы, когда мой брат которого я назначила главным в предстоящем сражении, объяснял, что именно требуется от каждого. Он снабжал речь щедрой порцией магии, поэтому я не переживала, что кто-то его не послушается, но тем не менее хотела подстраховаться. Мне кажется, Рошка что-то задумал. Присмотри за ним, я справлюсь без тебя. Дишлан тихо угукнул, давая понять, что услышал меня, и с тихим шорохом переместился ближе к Рожке, чтобы не упустить пацана, когда все начнут расходиться. «Мам!» они стоявшая рядом со мной, была совсем бледной. Она подтвердила, что не видит ничего похожего на предстоящий бой ни в одной из вероятностей. Везде опять были белые пятна, и это тревожило ее гораздо сильнее, чем сами крысы. «Это всегда так страшно, когда не знаешь, что будет впереди!» Она обернулась ко мне, и я увидела в ее глазах приближение паники. «Как же вы живете все в неизвестности? Я готова, сломя голову, бежать, куда глаза глядят, если бы я была уверена, что там безопасно, а ты и остальные даже не напуганы». Я протянула руку и обхватила ледяную ладонь они. Тяжело, наверное, впервые в жизни потерять возможность видеть будущее, но если не иметь ее никогда, то все становится проще. Все будет хорошо, Анни прошептала я, сжимая ладонь и делясь своей уверенностью с моей дочкой. «Не бойся, они! подпрыгнул рядом Хура. Собрание шло слишком долго, и она уже еле сдерживала свой порывистый характер. «Я буду с тобой и с Катрилой. Если бешеные крысы на вас нападут, я их убью палкой. Меня и Рая научила. Я не промахнусь». «Все будет хорошо, они, эхом повторила Виктория и, подняв на нас серьезное личико, заявила. «Мама, рожка-хулиган!» Я коснулась светловолосой головки младшей дочери, приглаживая пушистые волосы. Если бы ее не защищала корона, то сводный брат сделал бы жизнь девочки невыносимой. Он ненавидел Викторию точно так же, как и меня. Сначала, когда все дети поселились здесь, в Южной Пустоши, он даже пытался устраивать каверзы малышки, словно невзначай толкая ее, отбирая игрушки, обзывая. И привлекая к травле остальных детей. К счастью, Дишлану удалось донести до сына, что значит приставка ее высочества к имени моей дочери, а тайка смогла успокоить остальных ребят. От меня тогда все скрыли, как и то, что хура, отстаивая сестру, дралась с рожкой, который был на пять лет старше ее. Все свои синяки, ссадины, кровопотеки, дочь объясняла мне постоянными падениями с лестницы, а я не могла понять. Почему наследница богини Воровки вдруг стала такой неуклюжей? Именно после этого случая Хура и захотела стать амазонкой, как и Райя. С тех пор прошло уже около года, но Виктория никак не могла забыть обиду. Тем более, что она крепко сдружилась с Олесой, младшей дочерью Дишлана, которую он признал своей. Разница между девочками была всего в пару месяцев, но рошка обожал младшую сестру, всячески подчеркивая, что она своя, а Виктория чужая. «Он просто еще маленький и глупый!» — сморщила нос Хура. «Хочешь, я снова подложу ему лягушку под подушку? Или улиток?» Снова я насторожилась. «Кажется, дети до сих пор продолжают что-то скрывать. Историю про лягушку я еще не слышала». «Тише!» — шикнула я на разговорившихся детей. «Слушайте, что говорит ваш брат. А по поводу лягушки Хура...» Мы с тобой еще поговорим. Ну, мам! протянула обиженно Хура, он сам первый начал. Но я только покачала головой, строго нахмурив брови: ни место и ни время для выяснения, кто прав, а кто виноват. После инструктажа Амазонки и все мужчины, кроме нюня, отправились во двор готовить наше поселение к нашествию крыс. Нюнь, бывший нищий двоюродный брат моей мамы, который стал членом моей семьи еще в самый первый и сложный год нашей жизни в Нижнем городе, не способен был убить даже муху, назойливо жужжащую над ухом. От древних богов ему достался дар добряка и артефакт, который каждый день давал то, что нужно было нюню для счастливой жизни, самую мелкую монетку. Впрочем, эта гринка тоже никогда не задерживалась в руках моего дядьки. Едва получив помощь, Нюнь спешил отдать денежку тому, кто нуждался в ней больше. К счастью, артефакт появился тогда, когда я перестала считать деньги в гринках. Как оказалось, деньги костяной рок изобилия изымал из моих запасов. Я оглядела женщин и детей, оставленных под моим руководством. Мы должны были подготовить дом, чтобы ни одна крыса не смогла пролезть внутрь. Они, Хура и Виктория. Начала я отдавать распоряжение. На вас личная спальня на втором этаже. Нужно проверить, чтобы все окна и ставни были закрыты изнутри. Освободите шкафы от одежды. Нюнь позже передвинет их, чтобы закрыть оконные проемы. Крыс это не остановит, но даст нам время, чтобы уйти из комнаты и забаррикадировать двери. Хорошо, мам, в разнобой ответили мои дочери. Хура! Присмотри за Анни, хорошо?» Кивнула я средней. Они до сих пор не справилась с растерянностью и страхом, но, зная Хуру, я была уверена, переживать о будущем ей осталось недолго. Мое рыжее солнышко не позволит ей грустить и обязательно придумает, как развеселить сестру. Я запнулась. Мысль была как будто бы не совсем моя. Я никогда не называла Хуру моим рыжим солнышком, тем более... Никакой рыжины в волосах дочери не было. Как и полагается девочке аддейской крови, она была смуглая и черноволосая, в отличие от самой адии. Усилием воли отрешилось от тревожных мыслей. Сейчас не до выяснения, кто прав, а кто виноват. Я должна защитить женщин и детей от бешеных крыс. Катрила. Голос прозвучал немного резче, чем следовало, и моя старшая дочь испуганно вскинула голову. Я постаралась улыбнуться ей, чтобы смягчить свой напор. На тебе и твоих детях библиотека и учебный класс. Нужно проверить, чтобы все окна были закрыты. И освободить несколько шкафов от книг, чтобы мы могли их передвинуть. Книги сложите на учебные столы. Не хотелось бы, чтобы твари добрались до них. Хорошо, Ваше Величество, склонила голову Катрила. Она до сих пор не привыкла что я больше не хозяйка, которая из милости взяла ее прислуживать своей маленькой дочери, а я до сих пор чувствовала за собой вину за то, как я обошлась с этой девочкой, использовала невинное дитя, чтобы сунуть ее в пасть тигру вместо «они». «Они, как закончите со спальнями, поможете сестре в библиотеке», – добавила я. Катрила, которая по старой привычке опустила голову после получения распоряжения, снова вскинулась но теперь в ее глазах не было страха. Они блестели от выступившей влаги и сияли смесью благодарности и неверия. Она правильно поняла то, что я хотела сказать. Она моя дочь. Пусть даже ее обретение было для меня вынужденным этапом многоходовой интриги. Дальше все пошло как по маслу. Тайку с детьми я отправила укреплять детскую, кухарка с помощницами взялись за кухню, а горничная за холл, гостиную и служебные коридоры и комнаты. Мы с Нюнем курсировали по всему дому, контролируя процесс и помогая там, где требовалась мужская сила. К обеду основные работы были закончены. Мы закрыли все ставни и задвинули оконные проемы шкафами. Теперь крысы, если смогут прогрызть оконные рамы и попасть внутрь, не нападут сразу. Щели между стеной и шкафом Мы плотно забили одеялами с той же целью – не дать тварям сходу броситься на людей. Важно было каждое мгновение, отвоеванное у измененных животных. После обеда мы занялись подготовкой второго этажа к обороне. Это был наш последний рубеж. Туда мы планировали отступить, если бешеные крысы прорвутся в дом. Лестница наверх была слишком широкой, поэтому мы выволокли из библиотеки оставшиеся шкафы, и устроили баррикаду «Это наша женская линия обороны. Последняя». На ужин мы в последний раз собрались полным составом. Мы улыбались друг другу, но каждый из нас знал, что до завтрака доживут не все. У меня сердце сжималось от боли, когда я думала, что кто-то из моих близких и моих друзей может погибнуть. Феодор, смеясь, что-то рассказывал и совсем не по-королевски размахивал вилкой, разя невидимых врагов. Дишлан смотрел на него и хмурил брови. Он понимал, мой брат еще слишком молод, и, несмотря на наследство древних богов, титул и опыт управления огромной страной, слишком бесстрашен, когда дело касается битв и сражений. Горячая кровь кипела в Феодоре, бурлила, требуя опасных приключений, войн и побед. Но мы с Дишланом знали, в каждом бою есть две стороны, победившая и проигравшая и ты можешь оказаться на любой из них. Иногда это зависит от мелких случайностей, а не от талантов полководца и силы армии. Я была абсолютно уверена. Мой верный телохранитель присмотрит за братом. Он защитит его даже ценой своей жизни, и я приму его жертву, пусть даже цена кажется мне запредельно высокой. Я отвернулась, чтобы незаметно смахнуть слезы. Не пристала королеве рыдать за столом перед битвой, которая для кого-то может стать последней. Хура что-то рассказывала о Ни, наверное, хвасталась своими проказами, на которые она была гораздо. Зато, как я и предполагала, ей удалось справиться со страхами старшей сестры перед будущим. И сейчас они выглядела почти так же, как всегда. Только когда ее взгляд падал на Феодора, в глазах появлялся тот же самый страх, что и у меня. Она отчаянно боялась за Феодора и за всех нас. Обычно после ужина мы усаживались в гостиной и проводили время за какими-то легкими забавами, тихими играми. Поскольку мое королевство было очень маленьким, и я успевала закончить все дела днем, то эти милые вечера проводила вместе со своими домочадцами. Но сегодня все изменилось. После ужина настала пора прощаться. Я обняла брата и прижалась к нему, пытаясь не расплакаться. «Пусть он по крови мой брат!» Но по духу он мой сын, мой ребенок, которого я сейчас должна была отправить на бой с измененными тварями. И мое сердце сжалось в ужасе перед сегодняшней ночью. «Пусть все пройдет хорошо», — металась в голове единственная мысль желания. И я сама не заметила, как прошептала ее. «Мам», — мой сын мягко улыбнулся, — «все будет хорошо. Это всего лишь крысы, пусть они и бешеные. Мы справимся». «Конечно справитесь», — ответила я, стараясь скрыть свою боль. Но удалось плохо. Голос прозвучал слишком горячо и влажно, выдавая приближающиеся слезы. «Я в тебя верю, сын». «Лушка, братик!» — всхлипнула они, и Феодор, отстранившись от меня, обнял сестру. «Береги себя». Он рассмеялся. «Не бойся, сестренка, это всего лишь крысы. Помнишь, как я бил крыс в подвале у Герема?» «Эх, жаль, со мной нет пацанов, а то бы мы вспомнили детство!» Нарочито тяжело вздохнул он. Его верные друзья детства, Серга, Миха и Бусык, остались в награде присматривать за владениями друга. «Я ничего не вижу», — всхлипнула они. «Больше всего меня пугает то, что я ничего не вижу, как будто бы будущего и вовсе нет. Зато ты теперь знаешь, каково живется простым смертным», — фыркнул Феодор и погладил сестру по спине, успокаивая и даря уверенность. Они, ну сама подумай, во мне кровь древнего бога. Неужели ты думаешь, что какие-то крысы смогут меня убить? Это же смешно. Что это за наследник богов, которого может закрыть паршивая крыса? И у него получилось. Они улыбнулась сквозь слезы. И даже я повторила про себя. Что это за наследник богов, которого может загрызть паршивая крыса». От этой незатейливой фразы становилось легче. А ведь Феодор прав. Вряд ли древние боги, вернувшись, захотят уходить снова, ведь у Феодора еще нет наследников, которые могут принять их наследство. А значит, они сделают все, чтобы мой сын жил. Но жениться Феодору нужно как можно быстрее. Это его долг перед страной. Как только эта битва закончится нашей победой, теперь я почти не сомневалась в этом. Я подниму этот вопрос. Кстати, можно написать Эбрахилу. У него точно должна быть подходящая по возрасту дочь принцесса. «Мам, ты на меня так смотришь, что мне уже страшно!» Феодор перестал улыбаться. «У меня такое ощущение, что ты задумала что-то нехорошее». «Тебе надо жениться», – не стала скрывать я и лучше на аддейской принцессе. Я завтра же напишу Эбрахилу». «Э -э протянул, оторопила Феодор. «И как твои мысли, мам, пришли к такому выводу? Вроде ничего не предвещало. И под порогом у нас не аддейская армия, а всего лишь дикие крысы. Ох уж это женская логика», – фыркнул он, надеясь перевести все в шутку. «Я спорить не стала, просто покивала, соглашаясь» но письмо решила написать прямо сейчас. Завтра утром может быть некогда. После битвы, наверное, будут раненые, и мне, может быть, совсем не до письма. «Я вижу!» – вдруг прошептала Анни и ликующе повторила. «Я вижу!» – она звонко рассмеялась. «Ох, братик, теперь тебе не отвертеться. Очень скоро мы погуляем на твоей свадьбе». «Пойду-ка я лучше крыс бить!» – Феодор нахмурился. А то задержусь еще, и вы меня прямо тут и жените. Он обнял Катрилу, чмокнув названную сестру в макушку, подкинул к потолку Хуру, Викторию и племянников и ушел. Ваше Величество, мне пора. Тихий шепот за спиной. Дишлан. Я развернулась и сама сделала шаг навстречу, прямо в его объятия, впервые показывая на людях наши отношения. Но сегодня можно. Сегодня. Меня не осудит никто, кроме, пожалуй, рожки, который побледнел и сжал губы в тонкую ниточку. От его ненавидящего взгляда зачесалась спина, но сейчас я даже не обратила на это внимания. «Береги себя!» Голос прозвучал хрипло. «Ты мне нужен! Я люблю тебя!» «Елька!» — выдохнул он, одним словом выразив все свои чувства. «И присмотри за Феодором!» Я усилием воли отстранилась, сглотнув ком, вставший в горле. Я не должна плакать. Только не сейчас, когда на меня смотрят все мои люди, когда они ждут от меня поддержки и опоры, а не слез и паники. Конечно, кивнул Дишлан и, резко развернувшись, вышел вслед за моим братом. Он был последним. Я закрыла дверь, задвинула засов. Теперь я открою его только утром, если... Нет... Я поправилась, когда мы переживем эту тяжелую ночь. Я повернулась. Десятки глаз смотрели на меня в тревожном ожидании. Я встряхнула головой, прогоняя страхи и лишние мысли. Пора было заняться делом. Итак, дорогие мои, теперь мы с вами должны быть сильными. Наши воины и мужчины защищают нас там, за стенами этого дома. Но и мы с вами, здесь, внутри должны быть готовы принять бой. Мы приготовили для вас палки, которые вы должны носить с собой. Если увидите крысу, не мешкая бейте ее по голове. Вкладывайте в удар всю свою силу, весь свой страх. Если промахнетесь, бейте еще раз и еще, без промедления. Если замешкаетесь, возможности ударить еще раз у вас может и не быть. Эти твари слишком злобные поэтому я прошу никуда не ходить по одному. Вас должно быть двое или трое, даже если вы идете в уборную. Всем понятно». Нестройный гол голосов подтвердил, что все все поняли. «Я знала, кто-нибудь все равно нарушит правила, забыв про опасность, а я не смогу уследить за всеми, но с этим все равно ничего нельзя было сделать».